Часть 30. «И что тут происходит?» — без приветствия спросил темный маг. Трое прислужников буквально окаменели, паук замер с двумя поднятыми лапками и вытращил все восемь черных, как угольки, глаз, а Огрон и как-то слились с окружающей средой. Меня же появление Люциана не пугало. Уж не знаю, делали в магии, которую он в меня беззастенчиво сливает, или все тот же местный воздух но вместо всеобщего окаменения я бодро ответила «Выполнение твоего пожелания». «Что?» — выдохнул темный лорд. Очевидно, такого ответа он не ожидал, как и моей непринужденной реакции, ведь раньше я откровенно пугалась и трепетала, пусть в крайний раз и не сильно. В любом случае отступать некуда. «Ну да», — без обиняков сказала я. «Ты же сам сказал, чтобы я проводила коммуникации, вот я и провожу». Моя непосредственность окончательно выбила лица Накаара из колеи. На секунду с его лица даже слетело вечное беспристрастное выражение и промелькнуло смятение. «Какие еще коммуникации?» — возмутился он. «Как какие?» — проговорила я. «Водные, в первую очередь. Ну, серьезно, тебе самому не надоело пользоваться ночным горшком?» После этих слов я стала свидетелем того, как краснеют темные лорды. Я вообще не предполагала, что они так умеют, и все же при упоминании о его ночном горшке щеки Люциана Каара стали пунцовыми, а светло-голубые глаза выпучились. — Ты... Тьма великая, Даша, следи за языком! — наконец проговорил он. Я только фыркнула и сложила руки на груди, отвернувшись к реке и делая вид, что вглядываюсь вдаль. — Можно подумать, что темные маги не делают разных физиологических действий. Фэми! Уже грознее проговорил Лорд, я не останавливалась. Ну а что? Серьезно, что за глупости скрывать то, что и так все делают. Не то чтобы об этом надо кричать на каждом углу, но и в обморок падать при слове горшок тоже глупо. Фэми! рявкнул Рицан, и я резко замолчала. Может, в чем-то я и перегнула. Наверное, его тонкая душевная организация не предполагает прилюдных эм... и не только прилюдных обсуждений его интимных моментов. Впрочем, да. Не каждому такое придется по душе. Но я не виновата, сам вынудил. — Ладно, ладно, — пробормотала я, уже громче сказала. Так вот, нужно выкопать здесь яму для фундамента водонапорной башни, а вон там поставить водяное колесо и соединить их трубой. — Водонапорной? — неверище проговорил темный лорд. — Да ты хоть соображаешь, что собираешься устроить? Архитектура усадьбы Даркин уникальна. Ее планировал и строил сам маэстро Вертикон Батиста. И ты собираешься нарушить весь его невероятный ансамбль своей кошмарной водонапорной башней? — И водяным колесом, — добавила я с улыбкой. Почему-то дразнить и бесить лорда Каара мне нравилось все больше. — Ты издеваешься? — грозно спросил он, и его глаза недобро сверкнули. Я в этот же момент поняла, что перегибать действительно не стоит. Все-таки передо мной не какой-нибудь мальчишка из кофейни и не студент-однокурсник, а натуральный некромант, темный маг которые кто знает, чем занимается, когда покидает дом. Пришлось примирительно выдохнуть и проговорить. Ни в коем случае я совершенно не собиралась нарушать уникального архитектурного ансамбля усадьбы. Именно поэтому и попросила Носфиара пригласить архитектора. Брови Люциана Каары поднялись, будто я сказала что-то совсем уж несуразное. При этом все время, пока он на меня смотрел, я не переставала ощущать легкие мурашки в районе поясницы. Это его присутствие на меня так влияет, или присутствие его магии? Вообще с этим надо бы разобраться. Все эти изменения в моем поведении даже саму меня удивляют. — Хочешь, чтобы я вызвал вертикону Батиста? — сомнением уточнил некромант. На что я решительно кивнула и сообщила с жаром, может, даже чересчур. — Все непременно! — А вот сейчас, кажется, определенно издеваешься, — заметил Люциан строго но я успела увидеть в его глазах задорные искорки. «Это что же, великий ужасный некромант всея усадьбы Даркин со мной заигрывает? Или мне просто кажется?» И все же я невольно ответила на его посыл, смущенно улыбнулась и заморгала. «Ну, как ты мог подумать?» — сказала я, еще сильнее расплываясь в самой очаровательной улыбке, на какую сейчас способна. «Я же действительно за эстетику. Кому понравится, если над верхушками будет торчать уродливая железная башня?» Пускай приедет, декорирует как надо, и все дела. Некоторое время лорд Кар смотрел на меня испытующе, определенно опять пытается сканировать своими магическими локаторами. И у меня от них мурашки по всему телу, и даже, как не стыдно в этом признаться, грудь как-то наливается, что ли. Опять его некроманские штучки? Ох, зачем же он смотрит так, что сердечко стучит-стучит, а не за живота теплеет? Не знаю, сколько длилось это стояние на реке Калке, но, в конце концов, даже трое прислужников отмерли. А Носфиар даже многозначительно покашлял. Мы с некромантом одновременно оглянулись на них. Лицо крови зависимого вытянутое, сказать удивлённое — это ничего не сказать. Огр тоже какой-то то ли озадаченный, то ли ухмыляющийся. А паук-фамильяр? По нему непонятно, там сплошная голова грудь и восемь черных глаз. Но жвалы которые вообще-то по науке зовутся хилицеры. В инстаграме у биолога прочитала. Открыты. И не сказать, что он собирается ими что-то схватить, поскольку хватать нечего. Стало быть, тоже удивлен. «Лорд Каар», — наконец решившись, проговорил на сфер «Тогда какие будут указания? По статусу мы ниже вашей фэми, поэтому ослушаться не могли. Но вы наш лорд, поэтому что нам делать?» Люциан снова посмотрел на меня, Я в который раз смутилась, хотя виду постаралась не подавать. Затем обратился к прислужникам. «Сделаем так», — сказал он. «Я выпишу вертикона Батиста из столицы. Когда приедет, возьмемся за работу. Идеи с улучшением усадьбы мне по душе, так что инициатива Даши принимается. Но к реализации приступим вместе с архитектором. А пока небольшой перерыв. Займитесь своими делами». Все как-то разом выдохнули и даже не попытались скрыть облегчение. Очевидно, что испытать на себе гнев некроманта никто не хотел. Я же, учитывая, что напряжена была не сильно, такого спада не испытала. А вот взбудоражилась очень даже, когда все трое прислужников очень поспешно ретировались, и мы с некромантом остались вдвоем. «К тому, что мы бываем наедине, я не то, чтобы привыкла. Попробуй привыкнуть, когда тебя кто-то по часам целует» но все же ужас меня больше не охватывал. Однако сейчас не вечер, обязанностей я перед ним никаких выполнять не должна, и как себя вести в такой ситуации просто не представляю. «Ну, я тоже, наверное, пойду», — проговорила я озабоченно. «Пройдись со мной», — вдруг попросил некромант, и я даже не нашлась, что сказать. Э, э не бойся», — заверил маг. «Еще не вечер, целовать не буду, только если сама не захочешь». От последней фразы меня в буквальном смысле бросило в жар. То есть мне не показалось, он действительно со мной заигрывает? Или, может, все же показалось? Ох, вот это дела! Ладно, чуть заикаясь от растерянности, проговорила я. Мы двинулись вдоль берега. Оказалось, там тянется хорошо вытоптанная дорожка, и мы вдвоем на ней отлично умещаемся. Сперва шли молча, я поглядывала на темного мага снизу вверх и гадала, что творится у него в голове. И какая сила заставила его сейчас пойти со мной гулять по берегу реки? Поймала себя на мысли, что никогда не видела Люциана при свете дня на улице. Сейчас он выглядит не таким устрашающим. Вернее, конечно, мощи и силы в его облике не меньше. Но нет этого до дрожи пугающего мрака, что ли. Строгое лицо, правильные черты, ровная спина и вообще хорошая выправка. Шагает расслабленный, одновременно уверенно заложив руки за спину. «Ты очень необычная, Фэми, Вдруг проговорил он, глядя куда-то вдаль на реку. Эти слова моментально сдули с меня весь налет романтики, который начал было появляться. Почему мне так страшно думать, что маг узнает, откуда я взялась? Неужели на Носфиару удалось так меня пронять сочувствием к себе? С другой стороны, на Носфиар действительно боится получить по шее. А получить он может очень крепко, судя по тому, как они окаменели, когда внезапно увидели мага на реке. Я сглотнула и спросила. — В каком смысле? — Мы это уже обсуждали, Фэми, сказал он. — И я размышлял. Даже взял твой волос. — Ты взял мой волос? Не знаю, почему это известие меня так напугало, видимо, из-за тех же фильмов. — Чтобы проверить, были ли в твоем роду маги, — степенно пояснил некромант. — И, как я и думал, мага в твоем роду не водилась. Ты должна быть совершенно обычной деревенской девушкой. Э, э наверное, но ты необычная Даша. Я Даша, немного отстраненно поправила его я. Что же ты все никак не можешь научиться правильно произносить мое имя? Всего два слога Даша, беспротяжный Ша, меня беспокоило его чрезмерное внимание ко мне. Даже больше, чем ежевечерние поцелуи, которые, чего кривить душой мне нравились. Даже несмотря на то, что от них немного кружилась голова. Да и пусть кружится! Тем более, что этот эффект от вечера к вечеру как-то уменьшается. В первый раз кружилось сильнее. Но у меня ощущение, что заинтересовался он мной как-то слишком пристально, да и взгляд все чаще весьма глубокий, пронзительный, будто лезет в самую душу. Он усмехнулся. «Я попробую справиться с твоим именем. А ты, поясни-ка, что за юноша собирается приехать в гости к моей дочери, и как вышло, что он получил согласие без моего на то разрешения?» «Эм», — начала я, но темный маг добавил, «потому что сегодня я получила официальное письмо от семьи Ход, в котором ее глава, Фаер Хот, благодарит за приглашение, ручается за своего сына Стивена и просит сообщить дату визита. Допускаю, что семейству Хотов не очень хочется отпускать своего отпрыска в усадьбу к некроманту. И все же эта ситуация каким-то образом случилась. Что мне оставалось делать?» Выкручиваться я не собиралась, тем более, что, по ему мнению, не произошло ничего ужасного. В конце концов, парень сам изъявил желание. И я рассказала все, как прошел праздник летних цветов, как к Николете пристала одноклассница, как я помогла ей выкрутиться из щекотливой ситуации, а потом мы про парнишку, который догнал нас на своем летающем дилижансе. Весть о том, что юный Стивен ехал с нами в одном салоне некроманта не обрадовала но я успокоила, сказав, что глаз с них не сводила и вообще отправила парня домой при первой же возможности. Честь не поругана. Выслушав рассказ, Люциан снова замолчал. В этом молчании мы вышли к небольшой заводе. Здесь у реки излучено, и прямо перед ней образовалась лагуна с маленьким пляжем из мелкого речного песка. Очень живописное и восхитительное место. Мы остановились прямо на этом пляже. Люцан повернулся ко мне и посмотрел сверху вниз, так что у меня опять по спине забегали мурашки до самой поясницы. Что же он на меня так смотрит? У меня даже в горле пересыхает, а мысли путаются. Блин, он очень привлекателен. — Ты первая, Фэми, кто позаботилась о моей дочери, — сказала Люциан. Я как-то смутилась, а к щекам прилило тепло. — Да ну ладно тебе, любая бы так поступила, — пробормотала я. Некромант покачал головой. Не любая. И не поступила бы. Деревенские боятся рода Кааров. По понятным причинам. Я один из сильнейших некромантов Вестергора. Ни одна здравомыслящая Фэми не поедет в усадьбу Даркина добровольно. А ты... Ты не только решилась ехать, но еще и, как посмотрю, вполне обжилась. И что самое удивительное, нашла подход к моей неколете Я усмехнулась. «Ну, с этим, лорд Каар, ты явно приборщил». Может, остальные тебя боятся сказать, но я почему-то не боюсь. Так вот, Николета — твоя жуткая хамка, и вряд ли я нашла к ней подход. Ожидала, что после этих слов разгневанный отец вспыхнет зеленым или каким-то пламенем и испепелит бессовестную меня за клевету на его ангельскую черь. Но этого не последовало. Маг только как-то грустно улыбнулся и проговорил. — Да, у Ники характер, вся в меня. Но, поверь, подход ты к ней нашла. Иначе довольно быстро казалось бы под каким-нибудь шкафом, совершенно случайно упавшим. Или вся одежда по какой-то неведомой причине вдруг стала бы изрезанной в клочья. Некий очень изобретательный вопрос вопросах выживания новых Фэйми из дома. «Заметно», — хмыкнула я. «Но тебя новогонять не спешит», — проговорил темный маг. И «Это еще один удивительный факт в твоей биографии». На что мне оставалось только пожать плечами и развести руками, Вот в чём, а в общении с подростками нет никакой магии. — Да, я просто с ней, как с обычной, — сообщил я. — Видимо, этого ей и не хватает, — заключил Люциан. Все это время он продолжал смотреть на меня и вглядываться так, что я уже и пошевелиться не могу. В какой-то момент мне показалось, что он начал наклоняться. Хочет поцеловать сейчас, но ведь еще не вечер. Рабочие поцелуют только в девять после полудня. Или это не рабочий? Ой, вырвалось у меня от избытка смущения, и лица он плавно отстранился. Мне показалось, он тоже немного смущен, но его лицу быстро вернулось привычное выражение серьезности и холодности. Ладно, Фэми, сказал он, прием с этим Стивеном Хотом разрешаю. А вас жду сегодня вечером, как обычно.